предисловие. Когда Танахая вошла в пещеру Есира, она испытывала тревогу. Казалось, все пошло не так. На мгновение она даже засомневалась в правильности принятого решения. «Здесь полно ярких летунов», — подумала она, глядя на множество бабочек. «Но они такие медленные и печальные. Камень окружает их со всех сторон и скрывает от солнца и ветра. Они заточены в гробницу, как сама Саунсерей». Танахая посмотрела на иссохшее тело ликемии и Не мёртвые, не просто спящие, и почувствовал страшную пустоту. Весь мир сошёл с ума, и как в такие времена отличить истинное от ложного? Священные бабочки сидели на стенах пещеры и потолке, точно гобелены из живых драгоценных камней, сотканные из такого многообразия цветов, что даже зоркая Танахя не могла их сосчитать. Нежный шелест их крыльев наполнял тишину, словно дуновение лёгкого ветра в кронах деревьев. Дочь Лекимеи Адиту подошла и взяла Танахю за руку. «Здесь же Рики», — сказала Адиту, ее легкие пальцы на ладони Танаха и сказали ей. «Да пребудет с тобой мужество, мы рядом», — она повела ее в глубины пещеры, где их поджидал весь клан ежегодного танца. «Входи, Танаха из Шиссерона». Кендрай Ару, покрытый шрамами самопровозглашенный защитник клана, ждал в дальнем углу, за пределами круга солнечного света, падавшего внутрь пещеры сквозь щель в потолке. Он сидел на голом камне, скрестив ноги точно командир армии, Его ближайшие сторонники, в большинстве своем молодые зидая, которые не знали жизни до ссылки в бескрайний лес, теснились вокруг слона-телохранителей. «Я не люблю покидать линию фронта во времена таких серьезных угроз», продолжал Кендрая Аару. «Скажите, зачем меня призвали?» Немигающие глаза его сторонников следили за Танахаи с нескрываемым недоверием, но на лицах остальных ситхи, собравшихся в пещере, застыло холодное внимание. Лишь брат Адиту Джирики И еще несколько ситхи кивнули, приветствуя Танахаю. «Именно из-за серьезной угрозы я хотела поговорить с тобой, старейшина Кендрая Аару». Танахая сознательно не использовала титул «защитник» и сразу почувствовала, как ситхи зашевелились, их заинтересовали ее слова. «В такие времена мы не можем пренебрегать союзниками». Изуродованное лицо Кендрая Аару приняло отрешенное выражение. «Пренебрегать союзниками? Какими союзниками? У Зидая нет союзников в этом мире». «И они нам не нужны», — заявил Эджаар, юный родственник Кендрай Ааро. Из всех собравшихся в Есире ему труднее всего удавалось скрывать свои чувства. Танахаи считала Эджаара чересчур серьезным и сердитым юношей, хотя и понимала, что в нем имелось нечто большее, чем просто злость, раз Адиту выбрала его в качестве отца своего ребенка. «Я говорю о смертных», — слова Танахаи вызвали легкое волнение среди собравшихся, но такое мимолетное, что только легкое беспокойство бабочек у них над головами его выдала. А смертных, которые доставили меня сюда, чтобы наши целители меня спасли. — Да, конечно, — сказал Кендрая Ару. — Но я сомневаюсь, что ты и остальные призвали меня сюда только для того, чтобы я понаблюдал за церемонией демонстрации твоей благодарности нашим целителям или бесполезным смертным. — Нет, старейшина Кендрая Ару. Мы призвали тебя из вежливости, чтобы я могла сообщить тебе свое решение. Я возвращаюсь в земли смертных, в место, которое они называют Хэйхолд, «Нашу древнюю цитадель Асуа». Несколько долгих мгновений Кендрая Аару, прищурившись, смотрел на нее, словно сомневался в том, что услышал. «Дед, этого не будет!» — наконец заговорил он. «Верь мне, этого не будет!» «Боюсь, ты неправильно меня понял, старейшина», — сказала Танахая. «Дети Ликемеи Саунсерей, Адит и ее брат Джерики доверили мне миссию, и она не завершена». Сторонники защитника сердито выдохнули и зашевелились. И Танахай их реакцией показался резкой и точный крик, но она заставила себя сохранять холодное спокойствие. «Я защитник дома ежегодного танца», — сухо сказал Кэнрай Ааро. «Я с самого начала не одобрял твоей миссии к смертным и не одобряю ее сейчас. Мои слова являются для тебя законом». Теперь зашевелились другие, но новая волна беспокойства сосредоточилась среди старших ситхи, многие из которых, как знал и Танахай, оставались верны Джирики — а и в особенности Адиту, как истинным наследником дома ежегодного танца. «Твои слова не являются законом к Андреару», — сказал Джирики, но его голос прозвучал мягко и сдержанно. «Наш отец Шемаунаари был последним защитником, но он мертв да примет его сад. Наша мать Ликемея является воплощением Саунсеры, и хотя она серьезно пострадала и утратила сознание, ее жизнь еще не закончилась». «Мне нет нужды слушать нашу историю от тебя, ведь ты не видел девяти городов во времена славы нашего народа», сказал Кендре Аару, и на мгновение всем показалось, что он не сумеет сдержать свой гнев, но он справился и вновь обрел спокойствие. «В любом случае это не имеет значения. Я не претендую на все привилегии главы клана ежегодного танца, но кто-то должен быть защитником, и пока я служу клану в такой роли, именно я должен сделать трудный выбор, и я решил предоставить предателям смертным идти своим путем». «Ты не поедешь в замок смертных Танахая и не станешь больше иметь дел со смертными. Никто из нашего дома не станет», — он скрестил руки на груди. «Если нет других важных вопросов, я объявляю этот бессмысленный совет закрытым». «Мужество», — сказала она себе. «Что такое недовольство Кендрая Аару по сравнению с безумием королевы Утуку и ее приспешников, по сравнению с возможным уничтожением всего мира?» «Ты неправильно меня понял, старейшая на Кендрая Аару», — сказала она. «Я не спрашиваю у тебя разрешения это сделать, лишь информируя о том, как намеренно поступить. Вежливость, не более того». И Джааро уже собрался вскочить на ноги, но Кендрая Ааро, хотя на его лице появилась ярость и разочарование, положил руку на плечо своего юного родственника. «Здесь не прозвучат гневные слова», — сказал он И Джааро, — «как и угрозы. Убери руку от меча, юноша, иначе я отправлю тебя в изгнание. Мы зидаи, а не скандалисты смертные, и мы в Есире». И Джаара успокоился и опустился на камень рядом с другими сторонниками к Индраяару, который снова повернулся к Танахае. «Объяснись». Она сделала глубокий вдох, и вдруг у нее возникло странное, ошеломляющее ощущение, что за этими разногласиями стоит нечто большее, чем способны понять присутствующие. Она посмотрела на бабочку себя над головой и почерпнула силу в их присутствии. Яркие летуны видели здесь куда более яростные конфликты. сказала она себе. Однако они продолжают к нам прилетать, и мы дети рассвета Зидая всё ещё живы. Всё просто старейшина, ты управляешь домом ежегодного танца по большинству вопросов, но я не пригляжу к этому дому. Он сделал отрицающий жест. Это вопрос риторики, но не факт. Тебя прислал сюда твой господин Иману, и ты должна подчиняться мне. Во-первых, возразила Тнахая. Лорд Иману мой господин не по закону, а лишь по моему желанию. Он мой наставник, а не господин. Он старейший, как и ты, но моё уважение к нему глубоко, и я многим обязан ему за помощь. Она посмотрела на Джерики и нашла некоторое утешение в его мрачном задумчивом лице. Меня прислал Иману, чтобы помочь Джерики и Адиту задолго до того, как Лекимея была ранена и погрузилась в долгий сон. Я выполнил поручение их матери Лекимеи и отправился в столицу смертных, но засада воинов, вооружённых отравленными стрелами, помешала мне туда добраться. С тех пор ничего не изменилось. Я служу их интересам, а не твоим. Индрайяру было ошеломлён подобными рассуждениями. Я не понимаю таких разговоров. А чего не понимаю я, сказал это Нахая, напугав себя собственной смелостью. Так это того, что твои сторонники, старейшие, как складывается в впечатление, полны решимости игнорировать всё, что не совпадает с твоими взглядами. Меня отправили к смертным в качестве посланника, не спрашивая твоего одобрения. Меня токовали и бросили, посчитав мёртвой. Я бы наверняка умерла, если бы несколько смертных долго и упорно не поддерживали во мне жизнь. пока не сумели доставить меня сюда. Насколько мне известно, стрелы, поразившие меня, были черными, как стрелы Хикидая, но их выкрасили в черный цвет, поскольку они были сделаны не из истинного черного дерева Куриасора. «Смысл твоих слов по-прежнему мне не ясен», нахмуривши сказал Кенрай Аару. «Она имеет в виду, — впервые заговорил Адиту, — что кто-то хотел, чтобы мы или смертные винили Хикидая в нападении на нашу посланницу». «Значит, на Танахаю напали смертные, а не на роту Туку». И Джаару сделал широкий жест. «Это всего лишь шум ветра. Из чего следует, что нам нужно держаться от них как можно дальше». «Но яд, который они использовали», — продолжал Танахая, — «о нём мы также уже говорили». Она повернулась к маленькой седовласой женщине, сидевшей рядом с Адиту. «Пожалуйста, расскажите остальным Саунсере и то, что вы поведали мне, старейшая Кераату». Селетинцы, никогда не позволявший себе спешить, подождала несколько мгновений и только после этого заговорила. Яд, который находился в крови Танахаи, был необычным. Я никогда не видел ничего подобного. В ранах его не осталось, но следы показались мне очень странными. Я обнаружила признаки КВША и растения, которое мы называем капюшон путешественника, а смертный аконитом. И кое-что ещё. Но это ничего не значит, перебил её Иджаро. Заставив нескольких бабочек зашевелиться из-за его постоянного вмешательства, хикидаи использовали порошок ведьминого дерева против людей в прошлой войне, смертные знают о нём и его свойствах. Кирату даже не взглянул на него. Да, хикидаи использовали КВША против людей в прошлом, и смертные вполне могли узнать про его свойства, хотя совершенно очевидно, что им будет не просто сделать яд, поскольку ведьмины деревья практически исчезли. Казалось, бабочки на стенах и потолке охвачены тревогой, и все в пещере услышали шорох тысяч крыльев. «Но самым странным в засаде было это», — продолжала целительница. «Среди других следов отравления в теле Танахая я нашла те, что не являлись результатом действия Кей-Вишаа или капюшона путешественника. Покажи им Танахая из Шесейрона». Танахая повернулась и подняла свободную тунику, не обращая внимания на боль от гниения и превратившую ее раны в полости, которые только сейчас начали заживать. «Видите следы на коже, похожие на цветы?» — спросил у собравшихся Кераату. «Даже через несколько лун после нападения они все еще горячие на ощупь. Такой эффект не может возникнуть после обычного яда. Но они очень похожи на раны, полученные другим способом, тем, что действуют на тело снаружи. Я говорю о драконе и крови». Лицо Кендраяру оставалось разгневанным, но, услышав ее слова, он немного побледнел. То есть ты утверждаешь, начал он. Я ничего не утверждаю, защитник сказал Кирату. Я говорю о том, что знаю. Неужели кому-то ещё непонятно, что тот, кто имеет доступ к КВШ и драконьей крови, хочет помешать нам восстановить наши отношения со смертными, заговорил Джэрики. Это же совершенно очевидно и достаточно, чтобы вновь отправить Анахаю в Хейхолд. Кендраяро покачал головой медленно, но решительно. Мне всё равно. Я не разрешаю Я уже сказала, старейшина. Мне не требуется твое разрешение. Танахай старался говорить как можно спокойнее, хотя сердце отчаянно колотилось у неё в груди. "Исключительно из вежливости я сообщаю тебе, что вновь отправляюсь к смертным, а теперь мне нужно подготовиться к путешествию. Позволь помочь тебе, сестра моего сердца". Адиту встал, её живот был подобен полной луне, плывущей над горизонтом, да лишь недавно поправилась. "Я боюсь, что уже никогда полностью не поправлюсь", сказал Танахай. но у меня хватит сил, чтобы выполнить свой долг». Они вышли из пещеры бок о бок, остановившись только для того, чтобы отдать дань уважения спящей лекемии, закутанной в покрывало из шелка бабочек. Сами бабочки вновь замерли на потолке и стенах, и в этот момент в пещере воцарилась тишина. Зидаи размышляли о том, что было сказано. Однако Танаха и не сомневалась, что тишина в Есире не будет долгой после того, как она уйдет.